Глава первая. Лора. Холодный апрельский ветер дул в мое лицо, пока я стояла на заднем дворике своего дома. Внешне он выглядел все так же, но внутри осталась лишь пустота. На этот раз мне точно придется продать его. Других вариантов у меня не осталось. Прошел почти год с того момента, как я ушла от Эвана. Все мои акции вернулись ко мне после нашего развода, как и фирма. Но в силу обстоятельств я не могла выйти на работу так скоро. Именно поэтому я вынуждена избавляться от вещей, которые мне дороги. Но за этот год я осознала одну истину. Не существует ангелов или демонов внутри нас. Это все выдуманная история, которая оправдает избалованное и невоспитанное поведение богачек вроде меня. Я стала сильнее. На самом деле сильнее. Я больше не скрываю истинные чувства. Так же, как и все, я плачу по ночам. Так же, как и все, могу уставать и валяться, ничего не делая. Я стала нормальной. Нормальной! до того момента, пока меня не найдет Тревор Финг. Я пряталась не только от него, но и от всего мира. Со мной рядом была лишь Лиза, Сандра и Донна. Не удивляйтесь, но я теперь буду жить с мамой Эвана. Да-да, все именно так. Она приняла меня, несмотря ни на что. В отличие от ее сына, она верит каждому моему слову. Все, что я пережила за этот год, был сущий ад на земле. Если бы не Донна, я бы точно не выкарабкалась. Мне всегда казалось, что хуже уже быть не может. Но хуже становилось день за днем. Мое сердце и разум были в полном непонимании. Они не хотели принимать реальность, с которой я столкнулась. Они не хотели верить, что такая хрупкая девушка вроде меня вынесла все это. Потеря близких для меня стала обычным явлением. Они уходят в тот мир, чтобы помогать нам всеми силами. За этот год мою жизнь покинула еще и самая лучшая женщина в мире. Моей дорогой лизы не стало пару месяцев назад. Я до сих пор ношу только черные и пускаю слезы возле ее могилы. Господи, как же мне ее не хватает. Вам может показаться, как Лора Дэвис с этого момента только так, пожалуйста, не сошла с ума. А почему же не сошла? Наверняка я только стала слегка сумасшедшей. А может, я была такой всегда. Но в моей груди по-прежнему билось сердце. Сердце, которое принадлежало Эвану Беккеру. Я не видела его уже столько времени, что становится страшно. Он изменился. Как себя чувствует, Спит ли он по ночам? Каждое утро я просыпаюсь в холодном поту. Сны так часто являются мне, что я перестала высыпаться. Проблемы наваливаются одна за другой. Порой из моих рук все падает и бьется о ледяной пол. — Лора, — послышался ласкающий голос Сандры, — ты не замерзла? — Нет, все в порядке. Ты все проверила? — Да, конечно. Можем ехать. Риэлторы приедут завтра. — Спасибо. Схватив ее руку, я притянул ее в свои объятия. Жаль, что Лиза не переедет с нами. — Да... По щеке потекла слеза. — Если бы не Дона, мы бы просто потерялись. Я благодарна тебе, и ей Богу, что в моей жизни есть такие люди. — Сандра, ты такая глупая. — Не говори так. — Буду говорить. Как можно было бросить Сета только потому, что он остался с Эваном? Он сделал свой выбор. — Надеюсь, что судьба сведет вас еще вновь. — И я надеюсь. Вызвав такси, мы быстро уселись на теплые сиденья и тронулись с места. За окном начался дождь. Он никогда не сулил ничего хорошего. Он никогда не приносил ничего, кроме неудач. Мне нравилось, что снега больше нет. Но погода продолжала отражать всю боль, что была на моей душе. Капли стекали по окну, образуя испарение внутри машины. На запотевшем месте я оставила след своей ладони, словно давая пять человеку, который следующим сядет в эту машину. На моем лице непроизвольно появилась улыбка. Выйдя на улицу, мы с Сандрой быстро побежали к стеклянной двери, чтобы как можно скорее скрыться от дождя. Поднявшись на этаж квартиры, я ловко достала ключи, которые мне уже вручила Донна, и мы вошли внутрь. Запах был необыкновенно прекрасный. Все было такое аппетитное и красивое, что у меня потекли слюнки. Несмотря на то, что квартира Донны была большой, мы каждый вечер собирались в гостиной, проводя его все вместе. В эти моменты я почти всегда улыбалась. Она редко упоминала Эвана, чего мне было еще легче не думать о нем. Саймон уснул. — тихо произнесла она, садясь к нам с Сандрой. — Так здорово, что мы теперь вместе. Мне было несложно признаться в том, что я полюбила Донну больше, чем родную мать. — Завтра ты выходишь на работу? — она заботливо протянула мне чашку с чаем. — Да. Насколько я знаю, Эван улетел в Канаду. Они открывают филиал там, поэтому я со спокойной душой могу вернуться. Осталось только понять, как выгнать Мэри Браун. — От этой пиявки сложно избавиться. Сандра не скупилась на комплименты в ее адрес. Пора все отпустить. Мы оба взрослые люди. Нет ничего такого в том, что мы будем работать в соседних офисах. Как только я смогу переехать куда-то, то обязательно сделаю это. Малышка, Донна притянула меня в свои объятия. Рано утром я тихо поднялась с кровати, чтобы никого не разбудить. Наконец, спустя долгое время я смогла найти свое убежище. Смогла найти то самое место, где чувствую себя в порядке. У меня больше нет машины, поэтому практически всегда я передвигаюсь на такси. Не потому, что у меня сейчас нет денег купить ее, а потому, что ее знает Тревор. Он не раз пытался отыскать меня. Мне становится по-настоящему страшно, когда приходится убегать от него. Он словно помешался на своем плане мести. Я знала, что рано или поздно столкнусь с ним, но тогда было просто не лучшее время. Сейчас, когда я нахожусь в своем самом лучшем состоянии, когда все боли и обиды позади, я готова столкнуться лицом к лицу со своим врагом, с тем, кто оставил мою судьбу на темной стороне». Поднявшись на 99-й этаж офисного здания, я, не задумываясь, свернула в сторону Бейкер-групп. Остановившись прямо у входа, мои ноги быстро развернулись и направились к нужной двери. Черт! Нельзя допускать такие ошибки! Я стала одеваться и выглядеть скромнее, чем обычно. Мне больше не нужно, чтобы кто-то замечал меня. Теперь я хочу, чтобы меня никто не видел. На мне сегодня водолазка, которая согревала меня и мою шею в эти холодные дни. Широкие черные брюки развивались из стороны в сторону, когда я делала новый шаг. Мои ботинки на небольшом каблуке сигнализировали всем о том, что я вошла. Ловя на себе удивленные взгляды, мне становилось некомфортно. Но с высоко поднятой головой я шла вперед, зная свое место. «Доброе утро, мисс Дэвис», — произнесла Рэйчел, которая ждала меня у входа в кабинет. «Доброе. Все в порядке? Вы справились?» «Да. Мэри Браун не вышла на работу сегодня, но в целом она была здесь почти каждый день». «Спасибо». Натянув улыбку, я потянулась к дверной ручке. В моем кабинете не хватало оконного света, поэтому я сразу же повернулась в сторону переключателя. Яркий свет пронзил мои глаза, обнажая ужасающую картину передо мной. На моем стуле, за моим столом, сидел самый ужасный человек в этом мире. Он прожигал меня своим взглядом. Мне становилось страшно, но я не подавала виду. Мне было больно и хотелось закричать, но я гордо прошла вперед, снимая с себя пальто. Набегалась, Лора! Перебирая ручкой в руках, Он смотрел на меня свирепыми глазами. «На то были свои причины, Тревор. Что ты здесь делаешь?» «Я говорил тебе, чтобы ты умоляла меня о прощении. Или думаешь, что мне достаточно того, что ты ушла от него?» «Если ты сейчас же не выйдешь отсюда, я вышвырну тебя сама». Смех вырвался из его поганого рта. Эта обстановка начинала раздражать меня. ты решил сообщить тебе новости, а ты выгоняешь меня? Нехорошо». «Я до сих пор не могу понять одну вещь», — на его лице заиграл интерес. «Как я могла думать, что люблю такого подонка?» «Обижаешь!» — он встал со стула, направляясь в мою сторону. «У нас и хорошие моменты были». Я забыла их прости. Видимо, не такие запоминающиеся они и были. «Заткнись!» Его ладонь оказалась на моем лице, сжимая со всей силы. Мои руки уперлись в его грудь, резким движением отталкивая от себя. Подойдя к нему вплотную, моя рука замахнулась и пронзила его щеку. Он явно не ожидал такого от меня. «Зря ты сделала это, очень зря!» Я ушла от него. «Чего ты хочешь от меня еще? Чего?» «Тебя. Ты будешь со мной. Усекла?» «Я даже не стану пить с тобой из одной чашки. Встанешь и на колени передо мной встанешь. Рассказывай что угодно. О моем фиктивном браке, моих родителей мне плевать». Не, дорогая, у меня есть новость круче этой. — Блеф, у тебя ничего не может быть на меня. На его лице заиграла ужасная улыбка. Я на мгновение закрыла глаза, чтобы не видеть его. — Некий Саймон Дэвис. Ничего нет знакомого. Мое сердце замерло. Глаза стали наполняться слезами. Душа словно покинула меня. Я не могла поверить в то, что он сказал это. Не могла поверить, что он все знает. — Что ты хочешь? — Я уже сказал. — Тебя! Больше всего на свете я мечтаю отомстить твоему бывшему мужу. Что будет, когда он узнает, что ты вернулась ко мне? Я не вернусь к тебе. Тогда все узнают, что твой сын жив. Ты не посмеешь. Я схватила его за воротник. Посмею, Лора. Убрав мои руки, он быстро подошел обратно к столу, чтобы взять какие-то документы. Подписывай. Что это? Подписывай, или я прямо сейчас расскажу всем все во всех красках. «Ты же так хотела защитить своего выродка! Так почему сейчас мешкаешь?» Мои глаза быстро перечитывали строчка за строчкой. Все это было словно в моем кошмарном сне. Я не могла поверить, что это вновь происходит со мной. Не могла поверить, что я снова остаюсь без выбора. Выхватив из его ладони ручку, я подписала контракт и вместе с ним уперла свою руку в его грудь, выталкивая из кабинета. «А теперь пошел вон, Тревор Финг! Я сделаю так, как ты хочешь, но если ты нарушишь наш договор, я клянусь, что убью тебя сама!» «Смотри, сама не наружь его, Лора Дэвис!» Оставшись в полном одиночестве, я упала на пол и закрыла глаза ладонями. Из них потоком начали выходить слезы. Он все это время знал, что мой малыш все-таки появился на свет. Все это время он лишь пытался поискать план повыгоднее для себя. Теперь в моем сердце появилась не только любовь к Эвану, но еще и ненависть. Ненависть за то, что он оставил меня здесь совершенно одну. И теперь назад уже не вернуть ничего.